Глава восьмая. Около одиннадцати вечера зазвонил телефон. Трубку взяла мать и сразу вернулась в гостиную, где Гай сидел в компании дяди, его жены и двух двоюродных братьев Ричи и Тая. Между г о р о д н и й сообщила она. Гай подумал, что это мистер б р и л х а р д решил потребовать объяснений. Но из трубки прозвучал другой голос. Привет, Гай. Это Чарли. Какой Чарли? Чарли Бруно. О, добрый вечер. Спасибо, что выслали мне книгу. Еще не выслал, но собираюсь. Как и тогда в поезде Бруно был веселый, пьян. Ну что, приедете в Санта-Фе? К сожалению, не могу. А как насчет Палм-Бич? Может, я загляну к вам туда на пару недель? Я бы посмотрел на вашу работу. Увы, работа отменилась. В самом деле, почему? Возникли некоторые сложности. Я передумал. Сложности с женой? Н нет. Гай почувствовал укол раздражения. Она хочет, чтобы вы остались? Ну, вроде того. Мириам решила поехать с вами в Палм-Бич? Удивительно, как он запомнил имя. Значит, вы не развелись? Скоро разведусь, отрезал Гай. Да заплачу я за этот звонок! Рявкнул Бруно к о м у т о и протянул с умерзением: "Ну люди, послушайте, Гай, так вы отказались от работы из-за нее?". Не совсем. Неважно, вопрос уже решен. Чтобы получить развод, вам придется ждать, пока она родит. Гай не ответил. А, значит, этот тип не хочет на ней жениться? Ну, да, он. То есть, да. Цинично бросил Бруно, не дав ему закончить. Я не могу сейчас говорить, у меня гости. Желаю вам приятной поездки, Чарли. А когда сможете? Завтра? Завтра меня здесь не будет. а Растерянно выдохнул Бруно. Гай хотел бы думать, что он и правда растерялся. но Бруно тут же продолжил в кратчевом тоном: если хотите, чтобы я что-нибудь сделал, просто дайте знак. Гай нахмурился. Он не забыл идеи Бруно о двойном убийстве. Но «Ну, так что, Гай? Ничего, мне ничего не нужно, вы поняли? Он у в е р и л себя, что Бруно пьян и только впустую хрохорится, о так что не стоит принимать его слова за чистую монету. Гай, я серьезно. Бруно с трудом ворочал языком. Всего хорошего, Чарли. Гай ждал, когда Бруно повесит трубку. Не похоже, что все хорошо. Вас это никак не касается. Гай. слезно взмолился Бруно. Гай открыл рот, но тут в трубке что-то щелкнуло и связь прервалась. Гай чуть не попросил телефонистку перезвонить, однако остановился. Пьяная удаль, подумал он, и скука. Ему было неприятно, что Бруно узнал его адрес. Пригладив волосы, он вернулся в гостиную.